Майя — нимфа, дочь Атланта, возлюбленная Зевса, родившая от него Гермеса. Малея — гористый мыс на юге Пелопонеса. Мантий — сын Мелампа, его имя значит «предсказатель». Марафон — городок на побережье Аттики. Мегапент — сын Минилая от рабыни. Мегара — Жена Геракла. Своих детей от Мегары Геракл убил в припадке безумия, которое наслала на него Гера. Меламп, правильнее мелампот, черноногой Знаменитый прорицатель, родоначальник целого поколения правительцев Мемнон, царь Эфиопов, сын богини Эос. На десятый год войны пришел в Трою на помощь Приаму. Мемнон был богатырем огромной силы, его доспехи, как и у Ахиллеса, были выкованы Гефестом. Он убил многих ахейцев, в том числе Антилоха. Лишь после этого его самого убил Ахиллес, который знал, что после поединка с Мемноном ему недолго останется жить, и поэтому избегал сражаться с царем Эфиопов. Эпизод от царя Эфиопов ни в Илиаду, ни в Одиссею не вошел, Он известен по изложениям не дошедшей до нас поэмы «Эфиопида» продолжение «Илиады». ментор сын Алкима, сверстник Одиссея и его ближайший друг в Итаке. Приняв его образ, Афина опекает и наставляет Телемаха во время его поездки по Греции. Ментес — Тофийский царь, связанный с Одиссеем узами гостеприимства. Мессена — главный город Мессении, области в Пелопонессе. Микена, героиня, в честь которой были названы Микены. Микены в эпоху Гомера, главный город Арголиды, столица Агамемнона. Раскопки в Микенах открыли памятники древнейшей высокой культуры на греческом материке. Мимант, гора на малоазиатском побережье. Мермидонине, племя, жившее в Фисалии во владениях Пелея и Ахиллеса, под командованием которого они сражались под Троей. Согласно мифу, отец Пелея, Эак, потерял во время поветрия весь свой народ. По его просьбе, отец его, Зевс, превратил в людей муравьев, поэтому новый народ и стал называться Мирмидонини. Мирмекс по-гречески «муравей». Навсифой — Царь Феокийцев, сын Посейдона, отец Алкиноя. В его царствование Феокийцы переселились на Схерию из Гиперии. Имя его значит «быстрый корабельщик». Нейера, дочь океана, возлюбленная Гелиоса, солнца, родившая ему дочерей Фаэтусу и Лампетию. Нейон, отрок горы Нариона на Итаке. Нелей сын Посейдона и Тиро, Царь Пилоса, отец Нестор. Неоптолем, сын Ахиллеса. По преданию, мать Ахиллеса Фетида, зная, что сын ее погибнет в Троянской войне, скрыла его в женском платье в доме царя острова Скироса Ликомеда среди его дочерей. Одну из них, Дейдамию, он полюбил, и она родила ему Неоптолема уже после отъезда Ахиллеса под Трою. После гибели отца Неоптолем был привезен под Трою Одиссеем и Диомедом и храбро сражался в войске ахейцев. При взятии Трои проявил крайнюю жестокость, убив многих детей Приама и, наконец, его самого. Нарикон город в области Акарнании. Нерион — лесистая гора на Итаке, также герой, в честь которого она была названа. Нот — южный ветер. Огигия – мифический остров на Дальнем Западе, на котором живет Калипсо. Возможно, что Огигия – не название, а эпитет острова, обозначающий древний, первозданный, Огик – мифический, очень древний царь. Выражение в Вогигиев – век, вроде нашего при царе Горохе. Ойклей, один из потомков прорицателя Мелампа, отец Амфиарая. Океан — река, вечно текущая по кругу и обтекающая вокруг Земли. За океаном находится потусторонний мир. Божество океан — Титан, сын Урана, небо и геи Земли, брат Кроноса. Олимп — мифическая гора, место пребывания бессмертных богов. Мифический Олимп отождествлялся с высокой снеговой вершиной Фессалии. Орион — Мифический великан, охотник, сраженный стрелой Артемиды. По его имени названо созвездие. Артигия. Мифический остров, связанный с культом Артемиды. Архомен. Город в Биотии. Он назывался миниским По имени греческого племени Минийцев, в отличие от другого Архомена, расположенного в Аркадии. Оры. Богини времен года. Осса. Первое гора в Фессалии близ Олимпа, второе олицетворение молвы. Острые острова, торчащие из воды скалы у западных берегов Пелопоннеса. Отос и Эфиальт дети Ифимедеи и Алэя, по другим вариантам мифов, Ифимедеи родила их от Посейдона. Едва достигнув девяти лет, братья уже отличались чудовищным ростом и силой. Они заключили в оковы Ареса, и лишь Гермесу удалось освободить его. Оттос и Эфиальт грозили взгромоздить Пелион на оссу и взобраться на Олимп. чтобы воспрепятствовать этому, Аполлон убил их своими стрелами. Пандар, царь Эфеса, похитивший золотого пса из святилища Зевса на Крите. За это боги предали его и его жену преждевременной смерти. Их дочери Клеотер и Меропа были взяты на небо и воспитаны богами. Однако, когда они выросли, и настала пора выдать их замуж, Зевс убил и их за грех отца. Панопей, город в Факиди. Парки, неудачно примененные Жуковским римское название «Мойр», греческих богинь судьбы. Парнас — лесистая гора в Аркадии, где Одиссей был ранен вепрем. По более поздним мифам на Парнасе жили музы, поэтому еще в древности название Парнас стало символом поэзии. Пафос — город на Кипре, в котором находился знаменитый храм Афродиты. Пиан — древнейший бог-врачеватель. Пелиас — сын Посейдона и Тиро, Лишив своего брата Ясона престола, он стал царем Иолкоса. Когда же сын Эсона Ясон потребовал у Пелиаса вернуть власть, тот послал его в Колхиду за Золотым Руном поход аргонавтов. Пелион — гора в Фессалии, недалеко от Олимпа Иосы. Пера — дочь пилосского царя Нелея, сестра Нестора. Перса — океанида, дочь океана, жена Гелиоса, мать Цирцеи и царя Колхиды Ээта. Пилос, столица владения Нестора, город на юго-западе Пелопоннеса. Пирифлегетон, огненная река в царстве Аида. Пирифой, царь мифического фессалийского народа Лапифов. На его свадьбе пьяные кентавры стали похищать Лапивских женщин, из-за чего началось побоище кентавров с лапифами. Вместе с Тесеем Перефой спустился в царство Аиды, чтобы похитить Персефону, но оба героя приросли к чудесным сиденьям, на которые присели по пути. Тесей освободил Геракл, пришедший в царство мертвых за Цербером, а Перефой так и остался воить. Пифий, прозвище Аполлона, убившего змея Пифона, На месте убийства в Дельфах был воздвигнут пифийский храм Поликтор, древний герой Итаки Полифейт, прорицатель из родами ламп Прокрида, дочь первого афинского царя Ерехтея, жена охотника Кефала, случайно погибшая от руки мужа. Ревнуя Кефала, она следила за ним на охоте и пряталась в кустах, решив, что в кустах прячется лань. Кефал поразил ее своим волшебным дрозиком, не знавшим промаха. Псира — небольшой остров в Эгейском море. Радамант — сын Зевса и Европы, брат Миноса. За справедливость боги даровали ему вечное блаженство в Элизии и право судить умерших. Ретро — бухта на Итаке. Салмоней, царь Фессалии, сын Эола, отец Тиро. Он выдавал себя за Зевса, разъезжая на колеснице и подражая молниям при помощи факелов, а грому при помощи металлического листа. За это он был убит Зевсом. Сидон. Крупный торговый город в Финикии. Сидония. Финикия. Сидоняне-финикийцы. Сикания. Сицилия. Сикелы. Древнейшее население Сицилии. Синтийцы. Мифические жители острова Лемнеса. Сира — сказочный остров. Скилла — мифическое морское чудовище. Скирус — остров в Эгейском море. Солимские высоты — горы в Малой Азии в стране племени Солимов. Суней — мыс в Аттике. Схерия — остров, на котором живут фиокийцы. Одни исследователи считают его мифическим, другие отождествляют с современным островом. Корфу. Тайгет — горный хребет в Пелопонессе, заросший густым лесом. Талант — мера веса в Древней Греции. Впоследствии талант серебра или золота — денежная единица. Точная величина таланта гомеровской эпохи неизвестна. Тантал — царь малазиатского города Сипила, хитрый и жадный человек. Пользуясь расположением богов, он выкрадывал с их трапез нектар и амброзию, разглашал их тайны. Однажды, желая испытать их всеведение, Тантал подал им во время трапезы мясо своего сына Пелопса. Боги воскресили юношу, а Тантала обрекли на вечные муки Ваиди. Сам Пелопс также совершил преступление и был за него проклят. Результатом этого проклятия явились кровавые трагедии в его роде — вражда его сыновей Атрея и Фиеста и их взаимные преступления. В следующем поколении убийства Агамемнона, в третьем месть Ареста. Тафийцы — племя, жившее в Акарнании, области, расположенной на западном берегу полуострова против Итаки. Тенесса — город в Южной Италии. Тенедос — Небольшой остров, близ берегов Трои, на нем скрылись ахейцы, когда обманно отплыли от Трои, оставив засаду в деревянном коне. Тидей, сын Оэнея, царя Каледонии, сам был царем Варгосе, Сын Тидей, Тидит, Диомет. Тиресий, знаменитый слепой прорицатель, живший в Фивах. Тиро, дочь Салмонея, жена фисалийского царя Крефея, От Посейдона она родила Пелиаса и Нелея, отца Нестера. От мужа эсона Ферета и Амифаона. Титий, сын земли, страшный великан, он силой пытался овладеть Латоной и за это был убит Аполлоном и Артемидой. В царстве Аида он продолжает терпеть страшные муки. Тифон, возлюбленный богини Зари Эос, сын троянского царя Лаомедонта, брат Приама. Эос похитил тифона на небо, где он получил бессмертие. Тринакрия, другое название Сицилии, трехконечное. С Тринакрией позже был отождествлен мифический остров Тринакия, где паслись стада Гелиуса. Тритогена, неясный по смыслу эпитет Афины. Уран, небо. Бог неба, супруг геи земли, отец титанов и первый царь вселенной, свергнутый Кроносом. Фарос, остров в Средиземном море у берегов Египта. Феа, приморский город в Элиде. Феокийцы, мифический блаженный народ корабельщиков, переселившийся из гиперийской земли на Схерию. Федон, царь Феспротов. Федра жена Тесея. Она влюбилась в своего пасынка Ипполита, и когда он отверг, ее любовь повесила, соклеветав его перед Тесеем. Тесей проклял сына, и тот погиб в результате этого проклятия. Феоклимен — прорицатель из рода Мелампа, бежавший от кровной мести на корабль Телемаха и приехавший с ним на Итаку. Фера город в Пелопонессе, на полпути между Пилосом и Спартой. Одноименный город был в Фессалии. Феррет — основатель феры Фессалии, Феспроты греческое племя, жившее в Эпире, Фессалия область на северо-востоке Греции, Фест город на Крите, Фивы город в Биотии, Фивы египетские, столица Древнего Египта на среднем течении Нива. Фиест сын Пелопса, брат Атрея. Убив Атрея, захватил власть в Микенах и изгнал Менелая и Агамемнона. Но вскоре те вернулись и убили Фиеста. Филакия, область Фессалии. Филоктет — один из участников троянского похода, друг Геракла, унаследовавший его лук и стрелы. По пути в Трою Филоктет был укушен змеей и заболел язвой, от которой исходило ужасное зловоние, из-за этого ахейцы оставили его на бесплодном острове Лемности, где он прожил десять лет, добывая пропитание охоты. Однако, когда ахейцы узнали, что Троя может быть взята только с помощью лука и стрел Геракла, они послали за Филактетом Одиссея и Неоптолема, и те обманом привезли обиженного Филактета под Трою. Там целитель Махаун излечил его язву. Филомилет, царь острова Лесбуса. Всех посещавших остров чужестранцев, он заставлял вступать с ним в кулачный бой и убивал их, пока сам не был побежден Одиссеем. Фоас Андремонит, царь Калейдона в Этолии, участник Троянской войны. Фоса нимфа, возлюбленная Посейдона, родившая от него циклопа Полифема. Форк Морской бог, отец Фосы, Ему была посвящена Форкинская гавань на Итаки. Фракия. Обширная область далеко на северо-востоке Греции, у берегов Гелеспонта и Пропонтиды, теперь мраморное море. Фтия. Главный город Мермедонин, столица владения Пелея и Ахилла. Халкис. Город Велиди. Харибда. Олицетворение морского водоворота — чудовище, то поглощающее морскую воду, то извергающее ее. Хариты — вечно юные богини красоты, грации, радости. Хиос — остров в Эгейском море. Хитон — нижняя одежда греков, короткая рубашка без рукавов. Обычно поверх хитона надевалась хломида или хлена — длинный широкий плащ. Жуковская передает это словом «мантия». Хламида — короткий плащ, надевавшийся поверх хитона. Хлорида — жена Неллея, мать Нестера. Циклопы — мифический народ диких одноглазых великанов, населявших, как считали античные толкователи Гомера, Сицилию. Цирцея — дочь Гелиуса и Терсы, волшебница, жившая на острове Эе у берегов Италии. Эак — Дед хилеса отец Пелея, сын Зевса и Эгины, дочери речного бога Асопа. Он славился своей справедливостью, так что сами боги приглашали его быть судьей в своих спорах. Эгида. Древнейший панцирь из козьей шкуры. Эгида и означает козья шкура. В эпоху Гомера уже вышел из употребления и приписывался лишь богам, Зевсу и Афине. Эгист, сын Фиеста воспитанный Атреем. Атрей послал его в темницу убить Фиеста, которого сын не знал, но Эгист был узнан отцом и вместе с ним сверг Атрея. После низложения Фиеста Агамемноном и Минилаем, Эгист спасся и потом стал любовником к Нестры и вместе с ней убил Агамемнона, однако вскоре сам пал жертвой мести Ореста. Эгия... Город на севере Пелопонесса один из важнейших центров культа Посейдона. Эйдофея дочь Протея, морская богиня. Электрон Янтарь, который в Греции ценился как драгоценный камень. Элида область на западе Пелопонесса. Элада Греция, иногда этим словом обозначается только Пелопонес. Энипей река Фессалии. Эол божество низшего ранга, повелевающее ветрами. Эолия — остров, где живет Эол. Некоторые исследователи отождествляют его с вулканическим островком Стромболи в Сицилии. Этеос — Эпей, художник, находившийся в рядах Ахейского войска и соорудивший деревянного коня, с помощью которого была взята Троя. Эпеяне — древнейшее племя, жившее в Элиде. Эпикаста — Иокаста, мать Эдипа. Эпир, область на севере Греции. В Одиссеи словом «эпир» Жуковской неверно переводит название сказочной страны Апира. Эрембы мифический народ в Азии. Эреп царство мертвых, вечно погруженное во мрак. Эримант, горы в Аркадии в Пелопонесе. Эрифила, жена Амфиарая, мать Алкмеона. Эрмий, Гермес. Эсон, сын Тиро и Крефея, брат Пелиаса и налея отец Ясона. Был царем в Олкосе, но потом Пелиас лишил его престола. Этолия, область на западе Средней Греции. Эфиопы, мифический блаженный народ, который населяет два края земли, на востоке и на западе, возле самого океана. Эфира — город в Элиде. Ээт — сын Солнца и дочери океана Персы, царь Калхиды, мифической страны, которая позже была отождествлена с областью на Черноморском побережье Кавказа. У Ээта хранилось золотое руно, за которым совершили поход аргонавты. Ээя — остров, на котором живет Серцея. Древние не сомневались в его местоположении. Это небольшой скалистый островок у самых берегов Лация в Италии. Теперь этот островок соединился благодаря речным наносам с сушей, но до сих пор еще называется Монте-Киркео, гора Церцеи. Ярдан, река на Крите, Ясион, смертный юноша, возлюбленный богиней Деметры. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Июль 1983 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.